Эпилог. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби. Без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых. Помни, что ты сильнее. Сильнее. Сильнее люби. Выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Без боязни против течения плыви. Пробуй новое, светлое. Помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было бы нам. Все зависит от нас самих. Ёлка. Однажды. Бог Икшу бродил в пустоте и набрёл на землю, разорённую войной. И не было на той земле ни одного живого существа, ни одной зелёной травинки, ни единой капли чистой воды. Всё кругом стало прахом. Лишь чёрные, оплавленные камни торчали тут и там, лишь серые тени тянули к небу руки на этих камнях. Лишь безжизненная пыль разносилась по круге ветром. И спросил Икшу у пустоты: "Что за страшная битва была здесь?" Не ответила пустота. И спросил Икшу вновь: "Кто погубил всё живое?" Тогда вышел к нему из земли четырёхрукий человек без лица. И сказал человек Икшу: Свет богов погубил этот мир. Я один остался в живых. Но свет богов стёр моё лицо и обратил его в прах. "Покажи мне этот свет", приказал Икшу, и человек повиновался ему. Он отвёл его к огромным воротам из невесомого белого камня, навстречу богу Вышли мёртвые девы из масла крови и стали. Они предупредили: Тот, кто коснётся света богов, обретёт великую силу, создаст великую империю, но после погубит её навсегда. Подумай, бог. Выбор за тобой. Не бойтесь девы, ответил им Икшу. Я не трону вашего сокровища. А вокруг города посажу колдовские сады, в которых заплутает каждый, кто захочет коснуться великой силы. Я попрошу фей охранять тайные пути, ведущие к вашей обители. "Этого мало", ответили девы. "Живые упрямые и настырные. Они всё равно явятся за светом". Но мы знаем, что делать. Тот, кто придёт к нам первым, получит страшный дар и обернётся непобедимым чудовищем. Он будет блуждать в садах, и более никто не рискнёт явиться сюда. Что же вы дадите ему? удивился Икшу. Мы дадим ему вечную молодость. и вечную жизнь. Это поистину страшный дар, согласился Бог. Никто из живых не способен подчинить себе вечность. Мало и этого, продолжили девы. Знаю, кивнул Икшу. Я возьму ключ от ваших ворот. и спрячу его во тьме он повернулся к четырёхрукому человеку а царём тьмы я сделаю тебя мало мало не соглашались девы ведь каждый кто увидит прекрасный сад захочет войти в него так будет всегда всегда Верно, согласился Бог. Задумался, но спустя миг просиял. Я знаю, что делать. Я превращу в сад весь мир. Франц бережно положил на тумбу жёлтую, обожжённую по краям книжную страницу. Откинулся в кресле. не отрывая глаз от сидящего на полу существа, вкрадчивый голос и мерное покачивание которого почти погрузили сыщика в транс. Этот листок единственный, оставшийся от книги Легенд, той самой, что хранилась в библиотеке моего дворца. Когда-то давно я покинул Инишер. Не заботься о том, что там оставил. Теперь, вернувшись домой, обнаружил лишь пыль. Мою библиотеку давно разорили. Часть ценных фолиантов растащили, часть сожгли. Но этот листок я всё же отыскал. на нём записана легенда сотворения мира её продолжение сказание о принце Ордане который и стал тем самым первым кто явился за светом богов раздалось из-под тёмного капюшона скрывающего пустые провалы глаз на тронотном разложенном лице. Вы ведь тоже искали его. Святого Запада. Настойчиво поинтересовался француз, раскладывая в голове непростую мозаику происходящего. Так многие. Я хотел узнать секрет его бессмертия. Тогда я был молод и наивен. Так да, я ещё не научился видеть разницу между бессмертием и воскрешением, между вечным существованием и возвращённой жизнью, ответил зомби, и в голосе его прозвучали насмешливые ноты. Теперь Боюсь, ке айредуна. Это не моя забота. Ищите. Всё в ваших руках. А вы оптимист? Натянуто улыбнулся француз. Последнее время у меня сложилось впечатление, что всё уплывает из моих рук. Уходит, как вода сквозь пальцы. сыщик напряжённо сжал ладонями виски согнул пальцы втыкая в кожу ногти но физической боли не почувствовал настоящая боль была в душе каждый следующий миг она оборачивалась то обидой то злобой то отчаянием то страхом то досадой круговерть разных мыслей и ощущений проносилась в голове Заканчивалось и начиналось снова, ведь все шло хорошо. И след, и погоня пол тайны разгадано, но кто-то недосмотрел, кто-то ошибся, кто-то расслабился и все пошло прахом. И этот кто-то, он сам. И что в итоге? Враг ушел, как впрочем и всегда. Но это мелочи по сравнению с тем, что случилось в Ликии. За незначительный промежуток времени Франц потерял все: город, которому вера и правда служил, и госпожу, которой был безоговорочно предан. А рос крепнул зубами, ощущая весь масштаб собственной вины перед родным городом и его погибшей хозяйкой. Нельзя так зацикливаться на погонях и поисках. Нужно было хоть иногда оборачиваться назад. После того, как у северо-восточных границ королевства след обоза белого кролика был потерян, Аронин находил себе место. Столько трудов, столько стараний ушло зазря. Хуже того, в этой гонке сгинул Феро. Единственный, кто мог это искать врага по запаху. Всё указывало на то, что мертвец погиб в стычке с охраной заветного каравана. Правда, доказательств случившегося так и не нашлось. Фиро пропал без следа. Досада, гнев и снова не приводящие ни к чему злые поиски. Усталость. Переутомление. полностью лишившееся сна замкнувшееся в безжалостной высасывающей силы круг всё же самоедство ни к чему хорошему не приводило пустые мысли пустые сожаления пустая злоба на себя пустая трата времени пора остановиться хватит но как это сделать Когда по-другому существовать уже не можешь. Молодой человек не привык жаловаться и жалеть себя, но в сложившейся ситуации отдых был объективно необходим. Именно ради отдыха Аро отправился в родовое имение отца по месте Лекрос, стоящее неподалёку от Диорна. Именно там, после долгих скитаний, нашли его наконец. Таша, Тама, Нанга, Айша и Артис. С ними вместе в поместье явился и Кагира. Словно почуяв заранее приход учителя, некромант Ану, сопровождавший сыщика во всех последних делах, покинул Ликрос и поспешно отбыл в Гронномор. Главную новость принесла горничная госпожи Лейлы Тама. Та самая служанка, которую ликийская принцесса во время штурма отправила в Темно морье. Каким-то чудом девушка добралась до нужного места и оказалась рядом с тенником, где был спрятан артефакт. Но без тенного ключа в нем не оказалось. Его похитили незадолго до прибытия ликийской посланницы. Для Франца это стало новым ударом. Хучшим выглядело то, что таинственный ключ Лейла завещала именно ему, своему верному сыщику Францу Аро. Последние известия, конечно, добавили печали в переполненную до краёв копилку неудач, но при этом где-то в глубине утомлённого сознания сыщика родилась вдруг странная Почти сумасшедшая мысль, что всё случившееся абсолютно правильно. Это не конец, не проигрыш, не финиш. Это испытание на прочность и выдержку, на силу характера, упрямство, способность во что бы то ни стало преследовать свою цель до конца. Наверное, всё слишком сильно скомкалось. Запуталась, как путеводная нить, перевязанная цепью узлов. Такую проще не распутывать, а обрезать. Может быть, это верно. И стоит начать всё с нуля? Хотя тот факт, что он знает теперь имя врага и историю его появления, сложно назвать абсолютным нулём. Франц Болезненно вздохнул. В груди растеклась гулкая пустота, безверие и обида. Тяжко переносить предательство, в особенности, если предали тебя вовсе не люди, а силы высшие, неоспоримые, те, которым ты был предан в своих надеждах и молитвах. Куда катится мир, если в нём даже боги научились предавать? Они сидели в большом полукруглом зале. Через узкие окна просачивался алый вечерний свет, отражался кровавыми бликами в глазах, постеленных на пол волчьих шкур, лучами зайцами вспыхивал на рукояти харужия и деталях доспехов гостей придворного сыщика. Арово в очередной раз оглядел присутствующих. Девушки, гоблины, эльф и огромный четырехрукий зомби. Все они были ему так или иначе знакомы, не первый раз попадались на пути, и вот опять встретились. Вместе с ним сидят и раздумывают, как же быть дальше. Воля судьбы. Кошачим голосом пропело в памяти Купчиха и Лавия. Так оно и есть, пожалуй. Ближе к ночи, когда долгие разговоры были окончены, Франц велел слугам распределить гостей по комнатам и устроить наначалек. Сам сыщик спать не хотел. Сидя на открытой веранде, выходящей в сад, отхлебывал из деревянной, растресканной кружки чуть подогретую воду, слушал, как скатываются через горло в желудок. тяжелые и гладкие. Он вглядывался в тенистую аллею сада, вдоль которой белыми призраками стояли старинные статуи охотников, воинов и пастухов. Позади садовых деревьев черными угловатыми тенями поднимался лес. Этот лес тянулся далеко на запад, непроглядной хвойной стеной укрывал поместье старшего Оро. от лишних взглядов. Поэтому, как бы не пытался Франц, он не смог бы разглядеть того, что происходило всего в паре миль от его гостеприимного дома. Там, где, окруженный древними лесными изпалинами, плесал на поляне маленький робкий костерок. Деревья обступали поляну так плотно, что казалось сидящим у огня путешественникам не покинуть её, не протиснуться между покрытых узорчатой корой неохватных стволов. Они сидели рядом, напуганные, смертельно усталые, измотанные долгой дорогой. Их глаза всё ещё отражали ужас пережитого, а одежда была пропитана едким дымом, перепачкана пеплом и золой. На огонь эти двое смотрели с опаской. Не решались подкинуть в угасающее слабое пламя лишнюю ветку. Прижавшись друг к дружке, они терпеливо ждали, когда испечётся в костре их нехитрый ужин: несколько диких картофелин и большая, правда, слегка подтухшая рыбина, купленная утром у встречного рыбака. Ну вот, госпожа Линда, произнёс юноша, вороша угли концом длинной палки. Скоро наш ужин будет готов. Его спутница, старая обезьяна в заношенном сюртуке, благодарно кивнула и улыбнулась. Скорчив оскаленную гримасу, она довольно щёлкнула языком. Потом, прислушавшись, замерла на месте и прижала к сморщенным губам длинный крючковатый палец. Анна Зволновна посмотрела на юношу и указала на подступившие к поляне заросли папоротника. Там кто-то есть? шёпотом спросил молодой человек, которого звали Томми, шарманщик Томми. Я никого не слышу. В темноте громко треснула ветка. Вслед за этим раздалось злое фырканье и сердитое бормотание. в котором отчётливо выделялись бранные слова. Спустя миг из шуршащих папоротников показалась незнакомка, пристранная, смуглая, огненно-рыжая, в совершенно неподобающей этому лесу одежде. На стройном теле был лишь шёлковый лиф и невесомые шаровары. Такую одежду Томми видел только в сказочной книге про темноморских принцесс. Вот демоны, думала и сдохну от этого телепорта. сказала красавица сама себе и совершенно не замечает Томми и госпожу Линду. Плюхнулась на землю поближе к огню. Скинув рядом безразмерную сумку, поправила волосы и деловито посмотрела на хозяев лесной стоянки. Ну чего встали? Садитесь, что ли? Добрый вечер, тихо поздоровался Томи и, взяв за руку госпожу Линду, послушно сел напротив неожиданной гостьи. Присаживайтесь и вы к нашему костру, мы будем рады, пригласил простодушно и немного испуганно. Уже сижу, как видишь. Резко бросила в ответ девица, но сообразив, что ведет себя неподобающе нагла, тут же смягчила тон. Расти, приятель, но последние денки у меня не простыми выдались. Да и шкура мне это порядком надоела. Тебя хоть зовут, да -то как? Томи. Скромно представился шарманщик и, кивая на обезьяну, добавил: А это госпожа Линда. А как ваше? Он не успел произнести вопрос до конца, потому что глаза рыжей девушки вдруг яростно сверкнули. Выкотившись из орбит, отразили в себе тонкий лунный серп. Тело незнакомки сотрясли судороги, заставив изогнуться резко и отрывисто. Рот оскалился в какой-то жуткой улыбке, раздирающей красивые губы. обнажая зубы до дёсен. О, братень, как пить дать, о, братень, обречённо подумал Томи, понимая, что бежать бесполезно, и, вероятно, уже поздно, он зажмурился и прижал к себе дрожащую, как осиновый лист, госпожу Линду. Сейчас зарычит, набросится и всё. Только бы уж поскорее. Но ничего не произошло. Юноша удивлённо приоткрыл глаз, одновременно отстранив за себя подругу обезьяну. Не «Ни волка, никакого другого зверя перед ним не оказалось. Томи удивлённо вытрясчил глаза. Вместо рыжей девицы у костра сидел полуголый парень с огненной шевелюрой и яростно сдирал с себя остатки изорванного шёлкового наряда. Дреные тряпки, парчал он Разбрасывая вокруг себя цветные лоскуты. Наконец-то нормальный вид. Самого сибирского судью обокрал, чтобы этот камзольчик заполучить. Порывшись в сумке, обортянь извлёк оттуда дорогой парчёвый камзол, штаны и сапоги с посеребрёнными пряжками. Оделся, наряд пришёлся ему не слишком впору. Сибирский судья, похоже, был толще. Раза в два. Разобравшись с обновками, незваный гость снова полез в свою бездонную сумку и вытащил оттуда здоровенную бутыль с вином. Эй, вы! Похозяйски прикрикнул на Томе и госпожу Линду. Тащите свою картошку из огня, будем пировать. Вы бы хоть представились для начала, предложил шарманщик, со вздохом выкатывая из зала почерневшие клубни. Я Миль Портрижей, самый известный вор королевства, а теперь и темной земли. С чувством собственного величия заявил нахальный парень. Слыхал, не бойся обо мне. Он небрежно откуприл зубами пробку и сделал из бутылки несколько звонких глотков. Нет, честно признался Томи, про Роба ловко руково слыхал, про Лиса Тантана. Про паловую Лилию, про вас нет. Не может быть! Мильфорт возмущенно свел брови, сверкнул лучистыми глазами, прищурился. Про меня все знают и все меня боятся, потому что я такой вор, который все украсть может. Я все могу. У черта Виллы сопру, если надо. Понял? Понял. Безразлично пожал плечами Томми и переглянулся с обезьяной, которая озабоченно передвинула шарманку поближе к себе и строго взглянула на хвостливого гостя. Чего она так уставилась? Тут же насупился Мильфорд. Госпожа Линда не одобряет воровство, пояснил юный шарманчик. Подумаешь, что поделать, коли у меня такое призвание. Обманывать дурачков, простачков весело, будь они хоть темноморскими принцами. Зачем вам это всё? Не знаю. Только как услышу о драгоценной диковинке, хранящейся за семью замками у какого-нибудь богатея, сразу страсть, как хочу её спереть. А за свою шарманку можешь не бояться, такие мелочи не для меня. И, кстати, Не одолжишь мне пару золотых? А то я на мели. Ой, вернёте? Настороженно поинтересовался Томми, а госпожа Линда предупреждающе потянула его за рукав. Верну, верну, обиженно буркнул вор, но поймав недоверчивый взгляд шарманчика, тут же добавил: Эй, если не веришь, я дам тебе в обмен какую-нибудь ценную вещицу. У меня их навалом. все из царских сокровищниц, гробниц и тайников. Если у вас есть столько драгоценностей, почему не продали? Как я их продам? Меня ищут по всему королевству. За мою голову обещана награда. Стоит появиться на чёрном рынке сразу скрутят. Не очень-то верится, настаивал он в своём томе, всё меньше доверяя словам своего вынужденного собеседника. Не веришь? Смотри. Томми даже зажмурился, когда на траву к его ногам посыпались из вещевого мешка сокровища, да такие, каких он не видывал в своей жизни никогда. Зазвенели витые золотые цепи и гравированные тонкой резьбой обручи-венцы. Запрыгали, сверкая множеством граней сапфиры и бриллианты. Зашились тели старинные филянты. Украшенные самоцветными мозаиками. Видал? высокомерно поинтересовался Мильфорт. Так что выворачивай карманы, пока я не передумал. На камне и золото, с люнями ни капой. За твои копейки не отдам. Из книжек чего выбери. Может, самоцветов потом наковыряешь или артефакт какой. Не они все равно ни к чему. Томи, воодушевлённо высыпал на ладонь несколько золотых, полученных от встречных солдат. Служивые пять раз подряд просили исполнить песнь о фальшивом короле. Она слушавшись, вдоволь щедро заплатили. "Это не бери. Это не дам. И то тоже", жадничал Мильфорд, стоило юному шарманчику протянуть к чему-нибудь руку. Так что же можно? Разочарованно спросил наконец Томми. Вот. Рыжий вор выбрал из общей кучи несколько предметов и бросил их к ногам юноши. Вот эти мне не жалко. Что это? Уныло вздохнул шарманщик, разглядывая потрепанную книгу, пару костяных медальонов и прямоугольный плоский предмет из непонятного материала. О, это старинная книга легенд. Призывные свистки для птиц и лошадей. И какая-то невнятная штука, которую я стырил в тайнике темного морского принца. Досадно с ней вышло. Думал, найду сокровища. Легенду себе придумывал. Шкуры рисковал. Чуть головы не лишился в проклятущем гореме. Эх, такую куколку там оставить пришлось. Еще бы немного, и моя была бы точно тебе говорю. Кстати, только благодаря ей эту дрянь бесполезную и нашел. Во сне у девчонки путь к тайнику подглядел. Бедать, она тоже не просто так в гарем явилась, но... Как это подглядел? Удивленно перебил вора шарманщик. А это приятель. Ещё одно из моих невероятных умений по чужим снам лазить. А ты не воздумал, что я только в бабу перекидываться могу? Э, нет. Я профессиональный вор. Все способности для дела имею. Да ещё сверх того. Жаль, что такие труды окупились сущие безделицей. Мильфорд в нос кивнул на злополучный артефакт. Понятия не имею. Что это за ерундовина? Но, скорее всего, её можно будет продать какому-нибудь ценителю древностей. Хотя я бы на твоём месте лучше взял один из свистков. Томи придирчиво оглядел каждую ценность, подержал в руках, прикинул на вес. Плоский прямоугольник даже прикусил. Неведомый артефакт не поддался. и царапины не осталось от зубов. Чем больше он смотрел на этот белый гладкий предмет, покрытый чёрной вязью непонятных символов, тем сильнее в его душе росла уверенность, что из всех предложенных эта вещь самая стоящая. Вот это можно? Он робко кивнул на артефакт, искренне надеясь, что жадный Мильфорд не передумает. Но тот, похоже, был здорово разочарован последней крупной вылазкой и был готов отдать неведомую вещицу за гроши. Забирай. Книгу тоже бери, я небольшой любитель чтения. И вот ещё. Парень отаскал в сумке что-то. Бросил Томи. Тот поймал, зажав в кулаке. Потом раскрыл ладонь, разглядывая небольшой каменный медальон. с незамысловатым символом гравировкой. Эльфийская радуга, пояснил Мильфорд. Говорят, что удачу приносит. Но я что-то особого везения не ощутил. Бери на сдачу. Может, тебе повезет. В ту ночь они не спали. Томми и госпожа Линда боялись, что наглый вор вдруг решит утащить у них последнее. Милфорд тоже опасался за свои артефакты, поэтому дремал в полглаза, вскидываясь при каждом шорохе. Дотянув до утра, все трое дружно доели остатки печёной картошки и разошлись. Милфорд ушёл на запад, а Томми, закинув на плечо свою шарманку, спрятал за пазуху книгу и артефакт и, взяв за руку госпожу Линду, бодро зашагал. на встречу восходящему солнцу